Глава восьмая. Милли. Вот уж не думала, что это будет так утомительно. Остаток дня мы с леди Довиной провели в торговых лавках. Если ее энтузиазм вместе с энергией не уменьшались, то я с непривычки этим похвастаться не могла. Да, зато к наступлению вечера у меня уже полностью собрался новый гардероб со всем, что только можно, что только могло понадобиться. На то, что была потрачена у денег, я старалась не думать по крайней мере, в отличие от того нашего единственного с похода по магазинам, сейчас меня совесть точно не терзала. И когда мы вернулись в дом лорда Гилмора, до ужина оставалось около получаса. Помятуя о том, что должен явиться «Ой, какой важный гость», леди Давина с порога умчалась раздавать указания прислуги. А я поднялась в свою комнату в смутной надежде хоть немного передохнуть. Но где уж там? Следом за затащенными двумя слугами сундуком с покупками... Принчали строй служанок, чтобы помочь мне собраться к ужину. «Ну да, нормально, благовоспитанная леди не позволяется ни платье самой переодеть, ни прическу поправить». Но я не стала возражать. Я ведь смирная и послушная, и, безусловно, несказанно счастлива оказаться здесь. Пусть все и дальше в это верят. Пока мне само это на руку. К ужину я спустилась чуть раньше, с расчетом оценить обстановку до того, как явится Леандр. Обстановка царила благоприятная. Лорд Гилмор в холле что-то говорил дворецкому, а леди Давина снова отчитывала. Но на этот раз даже не слуг, а вполне милого мальчуга на лет восьми в слишком строгом для ребенка бархатном костюме. Один из упомянутых — дяди сыновей. «О, Милиса, ты уже здесь?» Леди Давина заприметила меня сразу же, едва я спустилась по лестнице. «Проходи пока в гостиную. Да, кстати, это Висен, наш младший сын». Глядя на меня перепуганными глазами, мальчонка аж вытянулся по стойке смирно. Ага, настращали уже беднягу на и Приятно познакомиться. Я ему улыбнулась. И я очень рад. Промямлил он невнятно, за что был тут же удостоен недовольного взгляда матери. Но, к счастью, ей было не до нас. «Будьте пока в гостиной», — отмахнулась она. «Мне нужно проверить, как там дела в обеденном зале». И поспешила дальше по коридору. С весьма непринужденным видом я прошествовала в гостиную. Присела на цветастый диванчик, Висан хоть и последовал за мной, но сел подальше в кресло, с по-прежнему прямой, как палка спиной, и зашуганным взглядом. «Так, ладно, все равно как-то надо с беднягой налаживать контакт. В конце концов, это пока мой единственный источник информации». «Ты тоже не любишь шейные платки?» — участливо спросила я шепотом, глядя, как тот тихонько покачивает голову то в одну, то в другую сторону, словно надеясь так высвободиться от чересчур затянутого платка. Он хоть и посмотрел на меня настороженно, но все же решился на ответ. Правда, не словесно, просто кивнул. Я тоже их не люблю, все так же заговорчески призналась я. Но леди ведь их и не носят, все-таки не сдержался Висон. Но это и не мешает эти платки не любить. На мою улыбку он все же робко улыбнулся в ответ и вроде бы даже немного расслабился. У тебя ведь еще старший брат есть, да? Осторожно, как бы, между прочим, спросила я. Он кивнул. «А где же он?» «Герен отослали, пока пожить у нашей тетушки в Хинсвоне». «Очень жаль, я бы хотела с ним познакомиться». «За что же его отослали?» Мальчуган подвоха не почувствовал, выдал чистосердечно. «Папа сказал, что тот слишком болтливый, когда не надо». «Интересно, о чем же этот Герен мог мне проболтаться?» «А вы давно знали, что я приеду?» Висен покачал головой. «Похоже, без старого надзора матери напряжение стало его все больше отпускать». «Перед приездом только и узнали». Папа и сам не знал, пока ему тот господин не сказал. «Какой господин?» Я аж дыхание затаила. Позавчера поздно вечером приехал важный какой-то господин. Они с папой долго в кабинете говорили. Чисто сердечно выдал тот, явно не подозревая подвоха. Папа очень от этого взволновался, а потом на следующий день рано утром уехал куда-то. «Ага, за мной телепортировался, значит». А Висон все так же запросто продолжал. А перед отъездом сказал отослать Гирана. А после матушка уже мне объяснила, что у папы раньше была сестра, и теперь он привез сюда свою племянницу, которая пока поживет у нас. То есть раньше вы не знали, что у вашего папы была сестра, уточнила я. Он покачал голову и окончательно добил. И на семейном древе в библиотеке ее нет. Я сегодня утром проверял. Что и следовало доказать. Нет, конечно, есть вероятность, что мою маму просто убрали из истории семьи, чтобы, так сказать, не запечатлять тупиковую ветвь. Насколько я знаю, во многих родах издревле было принято отмечать в родословно лишь тех, кто якобы того стоил, а любой недуг сразу делал человека недостойным. Но и без этого полно доказательств, что дядя мне вовсе не дядя. Так тоже был тот таинственный господин, что сподвиг лорда Гилмора на весь этот фарс? Но даже если Висон и знал больше, дальнейшие расспросы пришлось прекратить. Даже здесь был слышен звонок дверного колокольчика. Прибыл дорогой гость, единственный сын и наследник самого королевского советника, лорд Леандр. Ужин проходил в довольно непринужденной обстановке. Относительно. Лорд Гилмор вместе с Леандром обсуждали недавнее постановление короля об изменении городских пошлин. Леди Давина старательно пыталась перетянуть одеяло внимания на себя, вставляя через раз не очень уместные замечания. Бедняга Виссен со вселенской тоской смотрел в собственную тарелку, явно мысленно задаваясь вопросом, Что он вообще тут делает? Но, к счастью, минут через пятнадцать ему позволили уйти к себе. Ну а я? Я самым невинным видом шпионила за всеми. Со стороны, вправду, было забавно наблюдать. Леандра ведет свою игру, наверняка зная об игре лорда Гилмора. А тот, в свою очередь, даже не подозревает о тайных замыслах гостя. А Леди Давина в своей простоте так и вовсе ни о чем особо не задумывается. Лишь досадует, что мужчины говорят друг с другом, и ее вовсе не слушают. Она, конечно, попыталась втянуть в разговор меня, но мои односложные ответы окончательно убили в ней весь энтузиазм вести со мной светские беседы. И лишь когда уже подали десерт, прелестные мусовые пирожные с кусочками фруктов в прозрачной, словно стеклянной глазури, Леандр вдруг обратился ко мне. Нет, он и раньше то и дело бросал на меня то взгляды, то милые улыбки. Как и подобает моим коварным замыслам, я отвечала ему взаимностью. Но до сих пор, не считая еще приветствия в самом начале, он со мной напрямую не заговаривал. «Леди Мелисса, вы столь молчаливы!» «Позвольте узнать, чего же?» «Как вариант от того, что даже если бы я захотела хоть слово вставить в чужой разговор, с треском бы проиграла в этом леди Давини. «Я с удовольствием готова поддержать беседу, лорд Леандр!» Я кротко улыбнулась. «Но исключительно в тех случаях, когда мне есть что сказать!» «Весьма похвальная черта, знаете ли! В наши дни найти молчаливую девушку — та еще задачка! Но о чем же именно вы предпочитаете беседовать? Наверняка у вас уже...» Столько впечатлений за первый день в столице, что точно есть чем с нами поделиться. «Ох, приятель, лучше тебе не знать о моих впечатлениях, особенно в твой адрес. У бедняжки Мелиссы просто нет слов». Естественно, леди Давина не могла не влезть. Сегодня был настолько насыщенный день, что кто угодно бы устал. А ведь Мелиссе нужно беречь силы для грядущего бала дебютанток. «Кстати, лорд Леандр, будем ли мы иметь удовольствие встретиться с вами там?» «Не сомневайтесь, я такое событие не пропущу». Он хоть и вежливо улыбнулся и снова перевел взгляд на меня. Только обратился при этом к молчаливому жующему пирожному лорду Гилмару в голове стола. «Кстати, у меня замечательное предложение. Я готов лично сопроводить леди Мелису на бал. Все же правила не оговаривают, что юную дебютантку должен вывести в свет именно родственник, а я как никак тоже в обществе довольно известен. Леди бы однозначно пошло на пользу моего участия». «О, лорд Леандр, вы излишне скромничаете!» Тут же залебезила леди Давина. милиса дорогая, чтобы ты знала, лорда Леандра по праву можно назвать одним из самых завидных холостяков Руквуда. Да что там Руквуда? Всего королевства! Если он будет твоим спутником на балу, это несказанная удача. Всем сразу будет ясно, сколь высокое положение в обществе ты занимаешь. Гилмор, дорогой, разве я не права? Права». Поддакнул мой дядюшка, правда, не слишком уверенно. Под взглядом Леандра тут же добавил. «Я совершенно не против, чтобы моя милая племянница вышла в свет с таким спутником. Наоборот, для нас это большая честь». «Что скажете, леди Мелиса?" Леандр смотрел на меня с довольной улыбкой. «Осчастливите ли вы меня своим согласием?» «Кто там решил играть наивную, на согласную дурочку?» «Я решила. Но сейчас у меня внутри все просто заклокотало. Бал -дебютант, так это вообще больная тема». И связана она не только с моим разочарованием в самой себе, как в маге, и не только с крушением всех радужных планов на будущее. Для меня этот балл связан с Атреем, с единственным мужчиной, под руку с которым я бы хотела там быть. Разум требовал, чтобы я соглашалась, что для меня это прекрасный способ показать свою ведомость, чтобы все эти лживые манипуляторы расслабились и начали делать ошибки. Но я не смогла. Со все такой же вежливой улыбкой, смотря на Леандра, ответила. «Благодарю вас за столь заманчивое предложение, милорд, но я только-только воссоединилась со своей семьей, и для меня крайне важно, чтобы в столь важный момент в моей жизни рядом был именно родной человек». Леди Давина тихо крякнула, подавившись пирожным. «Лорд Гилмор так и замер с поднесённой к серебряной вилкой, которая вот-вот наровился скользнуть прямо на скатерть с кусочек персика. А Леандр лишь чуть изумленно изогнул брови. А если его самолюбие не было задето моим отказом?» Видо не подал. Понимаю и уважаю ваше решение, леди Мелиса, но я в любом случае буду присутствовать на балу и, надеюсь уже там вы все же одарите меня благосклонностью. Да зачем я вообще тебе понадобилась? Лично мне ты внушаешь опасений куда больше, чем мой собственный дядюшка, вместе со за ним неведанным кукловодом. Но благо леди Давина спешно сменила тему и от меня вроде бы отстали. И хотя Леандр то и дело кидал быстрые взгляды, я сделала вид, что не замечаю». Оставшиеся два дня до бала никак происходящее вокруг меня не прояснили. Как назло воцарилась очень жаркая погода, и лорд Гилмор щил это достаточным поводом, чтобы я никуда не выходила. Такое впечатление, словно ему кто-то запретил выпускать меня в люди до бала. Хотя, может, это уже моя паранойя разбушевалась. Конечно, при желании можно было бы просто сбежать, но я пока решила повременить с этим. Максимум, куда я могла выходить, так это в сад. Да и то исключительно в сопровождении леди Давины что быстро отбило у меня охоту к таким прогулкам. Разговаривать ее на нужные темы не получалось. Но, конечно, не потому, что она оказалась таким мастером конспирации, а просто ее, очевидно, никто во все эти тайны толком и не посвятил. Ну а выслушивать всевозможные сплетни о всех и вся — то еще удовольствие. Так что в итоге я просто отсиживалась в комнате, штудируя прихваченные с собой книги по магии, в надежде отыскать хоть какое-то упоминание о возможности прикасаться к драконьему стеклу. С лордом Гилмором я виделась лишь в обеденном зале. И с Виссаном тоже. Боюсь, бедняги запоздало запретили со мной общаться, так что мальчуган даже лишний раз боялся на меня смотреть. В общем, вокруг меня так и зрела гнетущая атмосфера фальши и таинственности. И посреди всего этого письмо от Альвы стало настоящей отдушиной. Я же отправила ей послание еще в первый же день, как оказалось в доме лорда Гилмора. И вот она мне ответила, как только сама приехала в Руквуд. Пусть дядя и запретил мне пока видеться с подругой, списывая все на дурную погоду, от которой у меня точно случится какой-нибудь удар. Но хотя бы послание отправлять не препятствовал. «Дорогая Милли, ты даже не представляешь, как я была счастлива, когда, приехав домой, получила от дворецкого твое послание, дожидавшееся меня. Я даже запрыгала от радости на месте, ведь ужасно тебе беспокоилась. Правда, папенька решил, что это я так ликую из-за переезда в столицу». И я не стала его разубеждать, все равно бессмысленно. Меня ужасно тревожат твои намеки о каких-то тайнах. Неужели все совсем плохо? Ты же не просто так не говоришь ничего напрямую. Я теперь с еще большим нетерпением жду нашей встречи. И даже если удастся повидаться впервые только на этом балу, о котором мне все уже уши прожужжали, пусть так, лишь бы только поскорее. Кстати, я ведь и сама приехала раньше времени, и ты наверняка даже не представляешь, почему. Если ты читаешь мое письмо, стоя, то немедленно садись, а то точно от изумления упадешь. Ты только подумай, в тот же день, как ты покинула обитель со своим дядей, или кто он там на самом деле, сюда порталом нагрянула королевская комиссия. Сестры Вирдас уже лебезили, перед ними лебезили, а все без толку. Тут было настоящее расследование, устроено. Все-все даже прислуга, опрошена, а от и до. Да еще и с применением каких-то там чар правдивости». Или как там эти ваши магические штуки называются? И как ты думаешь, что в итоге? А в итоге было постановлено обитель закрыть, а хозяек отдают под суд. Я, к сожалению, не знаю всех подробностей, но говорят, что дело крайне серьезное. В общем, всех воспитанниц срочно отправили по домам. Так и я сама оказалась в руководстве чуть раньше. Не скажу, что я сочувствую этим корыстным гадинам по делам, но все равно немало удивлена, с чего вдруг внезапно все так получилось. Саяна вроде как видела, что еще перед этим нагрянули двое весьма видных джентльменов, после чего сестры Вирдас знатно разнервничались. Может, из-за этих джентльменов и нагрянула королевская комиссия? Эх, безумно жаль, что я не знаю всех подробностей. Но кто бы ни был причина этого разноса, при много ему благодарности от всех нас, я бы даже его расцеловала на радостях, если, конечно, он не сильно старый и не страшный и не пахнет теми противными курительными трубками, Помнишь, одно время магистр Реву с такими дымил? «Но главное, мне безумно хочется поскорее с тобой увидеться, дорогая моя Милли. Надеюсь, что с тобой все же в порядке, и ты при встрече непременно меня порадуешь хорошими новостями. И вообще, ты только представь, мы с тобой вместе появимся на балу, а вдруг это тебе такой дар свыше. Мол, раз первый бал дебютант так не удался, то второй, как второй шанс, непременно исполнит все мечты». Пусть уже не о магии, раз с ней всё так у тебя печально, а о прекрасном мужчине. Ну да, ну да, такого, как твой Атрей, точно нет. Но вдруг найдется хоть чуточку похожий. Лично я так точно планирую покорять всех столичных красавцев. Уже не терпится на них всех посмотреть. С жгучим ожиданием скорой встречи и безмерным беспокойством о твоей судьбе, твоя дорогая Альва. Письмо пришло как раз вечером накануне бала, так что в ответ я ограничилась лишь краткой запиской — что обязательно завтра уже увидимся. Все равно была вероятность, что мои послания просматривают перед тем, как отправить. Да и в любом случае лучше все рассказать при встрече лично. Но вот то, что сестры Вирдас получат по заслугам, и вправду, кто бы ни был тому причиной, огромное ему за это спасибо. Вот вроде как королевство одно, а традиции разные. Меня немало удивило, что на столичный бал дебютант так непременно должна являться в белом платье. Не знаю, насколько объяснение леди Давины соответствовало действительности, но она с уверенностью заявила, «Так это же очевиднее очевидного, милиса Первый бал для дебютантки равнозначен чуть ли не вступлению в брак. Только тут она вступает в высший свет. Вполне логично, что девушке в таком случае полагается символичное белое платье. Я спорить не стала. Белое так белое. Мне главное на этот бал попасть, а там уж наверняка будет хоть какая-то зацепка, чтобы разобраться в творящемся вокруг меня фарсе». Не просто так же лорд Гилмор так на этом балу настаивал. Наверняка, на сей счет, сам он получил весьма четкие инструкции от неведомого господина. Знать бы еще, кто бы он. А вдруг это мой отец? Вдруг он жив? Но тогда вся эта ситуация точно не делает ему чести. Да вообще ничего не делает ему чести. Лично, на мой взгляд, только его смерть могла оправдать то, что моя мама в свое время оказалась в столь незавидном положении. И если мой отец и вправду такой негодяй, лучше бы он так и не нашелся. Даже если он есть, этот таинственный кукловод, ничего хорошего от него точно ждать не стоит. Но пока, как ни странно, от бала я ждала чего-то непременно хорошего. Может, сказывалась привычка постоянно подбадривать себя и искать во всем плюсы, пока еще я жила в обители. А может, какое-то предчувствие накатило. Но на бал я собиралась с удовольствием, и, собственное отражение по итогу в зеркале очень порадовало. Платье все же было не совсем белое, ближе к оттенку жемчуга, Окружево кружево так и вовсе чуть мерцало вкраплениями золотистых нитей. И все бы ничего, но это самое кружево прилегало к коже большей частью на лифе, прикрывало чересчур смелое для леди декольте. На мой взгляд, получалось довольно пикантно, но, по словам той же леди Давины, столичная мода сейчас такие фасоны и диктовала. Но в целом и вправду я выглядела скорее как невеста, чем как леди на балу. Вдобавок волосы украшали крошечные цветы жемчуга и серебристых нитей. Перемежаясь с рассыпчатыми по плечам завитыми локонами, Эти нити заметно поблескивали в свете свечей, сразу привлекая к себе внимание. «Такая красавица точно не останется незаметной!» Хоть леди Давиной окинула меня придирчивым взглядом, но похвала прозвучала искренне. «Только, милиса дорогая, не забывай, что истинную леди украшает в первую очередь скромность и благовоспитанность!» «Мне очень хотелось в ответ клятвенно пообещать, что так и быть. Я не стану устраивать танцы на столах, но боюсь...» Она бы моего юмора не поняла, так что в ответ я ограничилась лишь кивком. Сама же леди Давина собралась на бал в черном бархатном платье, украшенном эдакими маками из красного атласа. Нет, смотрелась вполне мило, да и цветы были не крупными, а как раз в меру. Но у меня сразу всколыхнулись ассоциации с прошлым балом, с моим неудачным первым платьем, с недовольной Розабеллой и неизбежно снова сотряем. Интересно, что он бы сказал сейчас? Наверное, улыбнулся бы. И тут же с напускной строгостью добавил, что меня в таком виде нельзя вообще выпускать, иначе точно украдут. И даже не зная, чего бы мне было теплее, от его улыбки или от его взгляда. Как ни странно, но не оставляющие меня мысли об отрее, хоть и накатывали тоской по несбыточному, но в то же время заставляли ни на миг не падать духом. Все эти дни, каждый раз, когда мне становилось совсем тошно, я вспоминала тот первый и единственный момент в своей жизни, когда я почувствовала себя в полной безопасности и вдобавок Необъяснимо счастливой. Тот чудесный летний полдень перед балом в Мирвинграде, когда мы с Атреем сидели под деревом, и я засыпала в его объятиях. Раскидистая крона дарила прохладу и защиту от зноя, объятия Атрея — тепло и безопасность. И это настолько крепко засело в моем сознании, что, похоже, так и останется со мной ярчайшим воспоминанием навсегда. Будет ли со мной снова что-то подобное? Хотелось верить, что все же будет. С такими вот мыслями я и отправилась в королевский дворец на бал дебютанток. На этот раз мы поехали не в открытом экипаже, а в карете. Лорд Гилмор в парадном камзоле навивал ассоциации с нахохлившимся воробьем. А леди Давина не умолкала всю дорогу. Честно, я даже не прислушивалась. Может, и ее супруг тоже. Но ей, похоже, было достаточно одного того, что никто не возражал. И уже ближе к концу пути она вдруг спохватилась, даже резко за руку меня взяла. «Милиса, дорогая!» Надеюсь, ты помнишь, что было слишком холодно с лордом Леандром во время его визита. Надеюсь, ты жалела о своем опрометчивом поведении все это время. Постарайся сегодня не наделать еще больших ошибок и быть достаточно любезна с ним, если он все же снизойдет до того, чтобы снова обратить на тебя свое внимание. Не забывай, милая, это Руквуд, это столица, это не какой-то захолустный провинциальный Мирвенград, или как его там, где ты выросла, здесь свои законы и правила, так что будь умницей. Даже по щеке меня похлопало. Я собралась всем своим терпением, хотя скрывать не буду. Раздражение всколыхнулось со страшной силой. На ну, что, вполне в характере леди Давины, опасаться, что безродная провинциалка, неведомо откуда, может опозорить ее именитое семейство? Лорд Гилмор никак на слова супруги не отреагировал. Он то поправлял свой шейный платок, то приглаживал без того чересчур прельзанные волосы, то потирал, будто бы вспотевши ладони о брюки. И все время поглядывал в окно кареты, словно иначе мы можем проехать мимо дворца. Интересно, он так нервничает от того, что на балу будет и его неведомый господин? Или дело все же в чем то ином? Карета остановилась. Мы прибыли. Я хоть и всю дорогу поглядывала периодически в окно, но все равно умудрилась пропустить момент, когда наша карета пересекла магическую завесу. Казалось бы... Вот только что были в городе, а теперь вдруг он начисто пропал. Белоснежный дворец с множеством золоченных башен высился над внушительных размеров садовым парком. А дальше простирались поросшие лесом холмы. И вправду, как и говорила леди Давина, это место будто в совершенно ином магическом пространстве. Только зачем? Королевская семья любит уединение? Хотя о какому уединению может идти речь, когда ты живешь во дворце с армией слуг и с не меньшей армией стражи? Подъездная аллея привела к обширной площади с монументальными фонтанами в виде взмывающих ввысь драконов. Здесь уже было полно других карет. Мы приехали далеко не первые, интересно. А уже тут? Поскорее бы ее найти. Лорд Гилмор хоть и дождался, чтобы кучер открыл ему дверцу, но после уже сам подавал руку сначала своей супруге, а после уже и мне. милиса где твои манеры?» Леди Давейна по самой своей природе не могла долго молчать. «Не стоит смотреть на дворец с таким выражением лица. Это попросту неприлично. Я, конечно, понимаю, что ты в своей жизни ничего прекраснее не видела, но подобные восторженные взгляды сразу выдают в тебе простушку, так что... что точно не пойдет тебе на пользу». «Все-все, идемте!» — она подхватила мужа под локоть. «Мы и так прибыли одними из последних». Лорд Гилмор лишь бросил на меня чуть виноватый взгляд, но ничего не сказал, посеменил вперед вместе с супругой. Мне лишь оставалось следовать за ними к широким ступеням из светло-розового мрамора, ведущим к арочному входу во дворец. Расставленные по пути лакея, то у дело кланялись гостям, слышалась легкая музыка, но скорее созданная здесь магическая, не доносящаяся из бального зала. И с каждой минутой усиливалось впечатление помпезности. Да тут одни колонны на входе были такой величины, что, чтобы их обхватить, нужно трое человек как минимум. Но я старалась не отвлекаться на красоты, высматривала Альву. И хотя заприметила еще троих молодых девушек в белых платьях, но моей подруги среди них не оказалось. Наверняка она уже в больном зале, кружится в танце с каким-нибудь утонченным красавцем и мылеет от того, что мечты сбываются. Прямо с парадного входа начинался просторный холл. Настолько высокий, что размещенные здесь мраморные статуи двух драконов будто бы были в натуральную величину. По крайней мере, я представляла драконов именно такого размера. Каждая чешуйка неведомым скульптором была окаймлена золотом, от чего еще больше усиливалось впечатление реальности изваяний, Будто бы неведомый маг просто заставил замереть во времени настоящих драконов. И с тех пор они так и стоят, охраняя вход во дворец. «Впечатляет, правда?» Я вдруг вздрогнула от прозвучавшего прямо над духом голоса. Леандр и вправду стоял в максимально допустимой этикетом близости. Сам весь в белом, о чего мне сразу хотелось спросить, не соперничает ли он за привлечение внимания наравне с витантками, Но оставалось лишь вежливо улыбнуться. «Добрый вечер, милорд». «Несомненно, добрый, Мелисса». Взял меня за руку и коснулся губами тыльной стороны ладони. Не то чтобы это покоробило, вполне обычный жест, но безотчетно порадовалось, что я в перчатках, пусть и тонких кружевных. «Как вижу, вы отстали от своих спутников. Со стороны вашего дяди непростительное упущение оставлять вас одну. Хорошо, что я оказался рядом». «Ну да, ну да, снова он оказался рядом совершенно случайно и смотрит на меня так тоже совершенно случайно». «А по этой самой случайности, а не случайно с кавером, не родственники?» Взгляд просто один в один. Словно почувствовав, что перебарщивает с пристальным вниманием, он перевел взгляд на статую. «Знаете ли вы, милая Мелисса, чего здесь именно драконы?» от того, что это символ королевского рода. В древних текстах можно найти упоминание, что в потоках белых королей течет драконья кровь. Конечно, верить старым легендам весьма сомнительно, но, согласитесь, звучит романтично. Впрочем, сам сегодняшний вечер так и располагает к романтике. «Прошу!» — подал мне руку. «Вот ведь идти с ним на бал я отказалась, так он все равно в итоге вывернул так...» что придется идти вместе с ним. Причем точно не стоит умедлиться ответом. На нас и так уже многие проходящие мимо к лестнице, любопытно поглядывают. Не хватало еще кучи слухов для полного счастья. Благодарю, лорд Элеандр. Но права слова, не стоит отруждаться. Я не спешу в больный зал. Мне бы очень хотелось здесь не спеша осмотреться. В таком случае в следующий раз я непременно устрою вам здесь экскурсию. Я, знаете ли, во дворце далеко не последний человек. Уже не стал дожидаться, сам взял меня за руку. Но сейчас идемте, Мелиса. Нельзя допустить, чтобы бал проходил без своего главного украшения. Интересно, это он обо мне сейчас или все таки о себе любимом? Ладно, тьма с тобой. Пойдем в больный зал. А там все равно у тебя отделаюсь под предлогом найти альву. Или вообще пойду с кем-нибудь танцевать. Наверняка ведь найдется с кем. Не знаю, куда делись лорд Гилмор и с леди Давиной, но такое впечатление, будто они нарочно пропали. По крайней мере, по пути к бальному залу они мне на глаза не попались. Альба, к сожалению, тоже не было видно среди других гостей, так что мне оставалось лишь довольствоваться обществом Леандра. «Вам нравится дворец, милиса вопрошал он, пока мы поднимались по широкой мраморной лестнице с золочёными перилами. «Да, здесь довольно мило». «Мило? И все? он хмыкнул. «Вы сегодня довольно скупы в своих восторгах. А может, просто рядом не тот человек, при котором хочется открыто восторгаться чем-либо?» Но Леандра без моего ответа продолжал. «Понимаю, понимаю, у вас просто нет слов от восхищения. Но вам нужно привыкнуть к подобной роскоши. Балы во дворце даются завидной регулярностью, и, естественно, вы ни один не пропустите. Предвкушаю тот момент, когда вы не скажете, что уже полностью здесь освоились. Кстати, обратите внимание на эти гобелены. Между прочим, они древнее самого дворца и в свое время были доставлены из одного горного святилища. И эти странные оттенки красок объясняются тем, что поверхность сплошь покрыта специальным составом, который не горит. А знаете почему? Потому что их создавали еще во времена драконов. Какая вы все-таки сообразительная, или вам откуда-то это уже было известно? Может, оттуда, что на всех этих гобеленных изображены драконы? И тут любой проведет взаимосвязь между древностью и несгораемой тканью. К счастью, Леандр дальше мог запросто общаться сам с собой, не дожидаясь моих ответов. Вы даже не представляете, сколько всего интересного я могу вам здесь рассказать и показать. И не только здесь с удовольствием готов просвещать вас по любому поводу. Как вам такая идея? Вы выглядите весьма любознательной девушкой. Я и вправду не в меру любознательна, но мало того, что ты не внушаешь мне малейшего доверия, но еще и с тобой безумно скучно. И при всей моей любви к древностям и драконам, хотя не исключено, что дело в том, кто именно рассказывает. Вот был бы рядом Атрей, он... «Хватит уже о нем! Сколько можно саму себя несбыточно мучить!» Благо мы как раз подошли к распахнутым дверям в больный зал. Здесь уже вовсю слышалась громкая музыка, но все равно ее перекрыл громогласный голос Церемонимейстера на входе: Лорд Леандр фон Давил, леди Мелиса фон Трейн! И не менее громко стукнул своим высоким жезлом по полу: Откуда он вообще знает мое имя? Нет, понятно, что список гостей составляется заранее, но откуда конкретно этот человек знает, что я это я, и что за рот Трейн, рот моего псевдодяди? Но останавливаться для расспросов не полагалось по этикету, так что я прошла в зал по-прежнему под руку с улыбающимся Леандром. «А вы знаете, Мелиса, что это самый большой бальный зал вообще по эту сторону в Сахинских гор?» «Да, выглядит впечатляюще. Но, вы мне я смотрела вовсе не на размах бального зала. Я активно высматривала среди окружающих Альву. И хотя дебютантки и выделялись бальными платьями, но пока моя подруга на глаза не попадалась». «Простите, лорд Леандр, но я вынуждена вас покинуть». Он ощутимо напрягся. «Поверьте, вам нет никакой нужды разыскивать своих дядю и тетю, тем более вскоре будет объявлен первый танец дебютанток. Не хотите же вы его по неразумению пропустить?» «Ни в коем случае не пропущу». Пришлось ему многообещающе улыбнуться. «Но мне как можно скорее нужно найти свою подругу. Это ненадолго». Леандр недовольно поджал губы, но все же возражать не стал. — Что ж, конечно, хотя для меня и несколько минут без вас превратят происходящее в неимоверную скуку, перед танцем я непременно вас отущу. — Буду с нетерпением ждать этого момента. Сложно было сохранять улыбку и при этом подавить желание поскорее попятиться прочь. — Я не упущу вас из вида, обещаю. Прозвучало даже не столько как вежливое обещание, а будто как угроза. Ну или просто я уже так воспринимала эту его гиперопеку. Но я в ответ ограничилась одним кивком и поспешила скрыться в толпе. Пока еще никто не танцевал, собравшиеся активно обсуждали друг с другом. И я лавировала между сбившихся в стайке аристократов, высматривая девушку в белых платьях. «Леди Мелиса, какая встреча?» «Лорд-ректор Агастус Сейтерн заприметил меня раньше, чем я его увидела». «Доброго вечера». Я даже в первый миг Нет, вполне логично, что ректор одного из лучших университетов королевства может быть приглашен на бал, но я как-то вообще об этом не подумала. Сразу нахлынули неприятные воспоминания о крахе всей моей жизни, но я, конечно, этого не показала. Тут же вежливо улыбнулась и присела в реверансе. «А я, признаться, очень рад вас здесь встретить». Судя по чуть осоловелому взгляду, лорд Агастус уже успел изрядно приложиться к вину. «Все-таки могу с таким впечатляющим потенциалом точно место в столице». «Простите?» — не поняла я. «Так а как же?» Он, в свою очередь, будто бы даже не понял, чем я озадачена. Я до сих пор считаю непростительным упущением, что мой университет потерял столь одаренную студентку. Но, конечно, ваш спутник был столь убедителен». Аж в горле пересохло. Забыв о всех правилах этикета, я перебила дрогнувшим голосом. «То есть вы мне нарочно отказали?» «С тяжелым сердцем, милая леди, с тяжелым сердцем!» Он сокрушенно покачал головой. «Может, конечно, для вас самой так лучше, но, повторюсь, для моего университета такое упущение?» Он говорил что-то еще, но все это доносилось до меня через нарастающий звон в ушах. Ведь это что же получается? Ректор нарочно мне солгал и солгал по настоянию Артрея? Но зачем? Неужто Артрея с помощью силы фантом как-то предвидел будущее? Потому все так повернул, чтобы я в итоге здесь оказалась и смогла узнать правду о своей семье? А мне ничего не сказал, чтобы заранее не пугать той паутиной лжи, в которую я вынуждена попаду? Чувствуя, что мне становится дурно, я сбивчиво произнесла. «Простите, но мне пора». «Да-да, конечно, леди Мелисса», — участливо кивнул лорд-ректор. Больше не задерживаясь, я поспешила вперед. Мне срочно нужно куда-то уйти подальше от всех, и желательно на свежий воздух. Как тогда мы с отряем выходили на балкон. Наверняка же здесь тоже есть балкон, и не один. Вот тогда мне и надо. Чтоб хоть немного успокоиться, навести порядок в мыслях. Да у меня просто голова кругом от всего этого. Атрей. Все пошло не так мало того, что поиски ничего не дали, и бал-дебютанток оказался как Атрей и опасался последней зацепкой. Но еще и на этот бал удалось попасть не сразу. Естественно, у короля имелась личная охрана естественно, туда набирали точно не обо кого, а только лучших из лучших. Но почему-то, проверить дворец, отправили именно черных рыцарей. Как сказал наставник, это не может быть чьей-то глупой шуткой или просто оплошностью. Вы же понимаете. Пусть нам и не открыли, откуда вообще такая информация, но угроза вполне реальная. На короля готовится покушение в его собственном дворце. И именно мы, как главные хранители мира в королевстве, обязаны возможную катастрофу заранее предотвратить». И тут же добавил совсем не так пафосно. «Просто проверьте там все на возможные источники запрещенной магии. В конце концов, кто, как не рыцари, к нечувствительнее всех. И нет, это не мелочи». И нет, это не умаляет нашего достоинства. Раз просьба была направлена именно в Орден, то это и вправду крайне важно. В итоге весь день был убит на исследование дворца. Причем, как ожидалось, не нашлось ни малейшего следа какой-либо угрозы для жизни королевской семьи. И хотелось бы мрачно предположить, что у его величество уже просто паранойя разыгралось. Но в то же время не покидало ни хорошее предчувствие, что не просто так сегодня абсолютно все черные рыцари во дворце и не вправе покинуть его до конца бала. Но кому это может быть выгодно и, главное, зачем? Но все эти глобальные вопросы отступали на второй план. Беспокойство за мили за прошедшие дни достигло своего пика, и вдобавок намерение караулить ее прямо на входе во дворец осуществить не получилось. Король призвал именно его для сопровождения из Ордена, куда он ездил для некоего тайного разговора с Ладыкой. И хотя ты его сказал, «Так ты радуйся, однозначный признак, что среди всех прочих видарт выделяет именно тебя» ценит именно тебя и доверяет именно тебе. Лично я бы на твоем месте уже вовсю бы примерял корону и думал о том, что удобно ли сидеть на троне. Да-да, знаю я. тебя это не интересует, но, как сказал владыка, орден обязан взять власть в свои руки. Так что это твой святой долг. Но что-то это радости совсем не вызывало, лишь раздражение. И в итоге в бальный зал удалось попасть лишь тогда, когда основная часть гостей уже прибыла. Король с королевой тоже должны были вот-вот появиться. Так что пока бал... Не считался открытым, играла лишь легкая музыка на фоне, собравшиеся, беседовали друг с другом, но благо так было заранее видно из-за белых платьев. Рыская среди собравшихся, то и дело вынужденно отвлекаясь на приветствие дежурно светские фразы, Атрель заметил Мили лишь тогда, когда она спешно отошла от пожилого джентльмена. «Наконец-то! Она и вправду здесь!» «Только с кем она беседовала?» «Так это же ректор сердского университета!» «Какое неудачное совпадение!» «А, лорд Тенфолд!» Агастус расплылся в чересчур блаженной улыбке, едва три подошел. Очевидно, уже успел приложиться к местному вину. Ну да, это в Мервенграде он был на балу с официальным представительством, а здесь, похоже, решил вовсю расслабиться. «Какая встреча! А мы, признаться, как раз о вас сейчас и говорили!» «Что вы ей сказали?» Атри пытался высмотреть Милли, но она как сквозь землю провалилась. Лишь посетовал, что в прошлый раз все так получилось. Выдал тот и тут же испуганно икнул, под взглядом Атре. «А что, не надо было?» «Простите, лорд Тенфолд, но я рассудил, что раз это милая, не в меру одаренная юная леди в королевском дворце, то вопрос улажен, и можно было не скрытничать, облегчить свою совесть, так сказать». Атре даже отвечает не стал, захотелось аж зубами заскрежетать. «Как же неудачно все складывается!» Больше не задерживаясь возле виновато смотрящего на него ректора, поспешил дальше искать Милли. «Она же не могла покинуть больный зал. Она точно где-то здесь». Но буквально через минуту его отыскал Тео. «Ну что, нашел ее? «Видел мельком, но упустил», — досадливо ответил Атрей, скользя пристальным взглядом среди собравшихся вокруг. «И, как назло, здесь же ректор Серского университета успел ей проболтаться о моем вмешательстве». «Но ты же понимаешь, что она и так бы об этом узнала рано или поздно». «Естественно, но я должен был сам ей это сказать, а не вот так вот, с чужих пьяных слов», — досадливо возразил Атрей. Она и без того-то не обрадуется, что я ее обманул насчет фантомности, а теперь так и вовсе воспримет меня в штыки. Скорее всего, сначала даже слушать не станет. Я бы сказал, что ты сам виноват, но, боюсь, тебя это сейчас мало утешит. Хоть представляешь примерно, где искать. Зная мили, она наверняка в таких расстроенных чувствах захотела побыть сейчас одна. Проверю выходящий сад балконы. Вероятно, всего она сейчас где-то там». Я, если что, буду поблизости, ты кивнул. На тот случай, если у вас все пойдет наперекосяк и твоя Милли поспешит скрыться в еще более расстроенных чувствах, успею проследить куда именно, и, что не менее важно, с кем. Я все же надеюсь, что все пройдет так, как надо. Милли разумная девушка, она признает мою правоту, даже если и не сразу. Осталось только убедиться в этом на деле.